Глава двадцать пятая Все пошло под откос на следующий день. Он начинался, как обычно. Завтрак обычной едой и плотью чудовища, фильтрация энергии по пути на работу и сама, собственно, работа. Шесть ел. Оставалась еще куча времени на тренировки искусства Малефика, которые вчера особого результата не принесли. Но их не было, хотя сам Аргус вчера говорил, что будет сложная тема. «Сегодня не выйдет», — сказал он. — Чему? Вы ведь сами вчера сказали. — Нужно разобраться с делами. Он даже надо мной не издевался, а говорил спокойным и твердым голосом. — Завтра фестиваль. И что-то подсказывает, что он может кончиться плохо. Или не может. Это я и собираюсь выяснить. — Я могу чем-то помочь. Меня это тоже волновало, ибо завтра я впервые за все время пойду на свидание с Алисой. Если там что-то случится, будет крайне плохо. Тем более, если это касается нашей безопасности. Нет, оставь эту работу большим дядям. А я ещё недостаточно. Любой враг с тремя ядрами и опытом тебя на куски порвёт. Не жди надежды из-за таланта, он далеко не всегда решает, отмахнулся старик. Саш, Рой, завтра обязательно приди на фестиваль. Хочу познакомить тебя с менталистом. Я попрощался и в раздумьях пошёл домой. Странно всё это. Если Аргус не называет меня дебилом, значит, с ним что-то не то. В прошлый раз это было во время демонстрации истины работы бюро. Сейчас это связано с фестивалем. Ох, оно это у меня сердечко ноет. Значит, что-то явно не так. Но увы, повлиять на это я не способен. Остаётся лишь быть морально готовым к проблемам. Уже приехала? спросил я у Алисы, когда зашёл домой. Она как-то умудрилась вернуться раньше меня. Как видишь, Пожало она плечами и продолжил рассматривать в зеркале руку. Ай. Эм. Я подошёл и заметил длинную царапину на всё предплечье, причём очень свежую. В последнем спарринге нанесли, заранее объяснила она. Причём на последнем-последнем вылечить времени не было. Чёрт, теперь ещё 2 дня так ходить, пока в школе не вылечат. Кожа вокруг раны опухла и покраснела. Порез был не слишком глубокий, но и не тот, который оставляет игривый котик. Он болел, и по лицу Алисы это было очевидно. "Да сюда", я протянул руку. "Э? Зачем?" "Без лишних вопросов". "Ну, ладно". Она протянула руку, рана наверх. Думаю, пора чуть-чуть ей приоткрыть тайну моего прогресса. Не всё, конечно, только лечение. Я аккуратно коснулся раны, пронаблюдал исказившееся от боли девичье лицо и сконцентрировался. На сей раз придётся без печати, ибо она работает только на меня. Впрочем, и так сойдёт. Я концентрируюсь, прикрываю глаза и снова касаюсь раны. Девушка поморщилась. Внутри моего тела зациркулировала чистая энергия и устремилась к ладони. С пальцев сорвалось ярко-зелёное свечение и казалось бы начало проникать внутрь девичьей раны, наполняя её руку самой сутью исцеления. Спустя 10 секунд, когда её плоть достаточно напиталась жизнью и вывела излишнюю заразу, вся последующая энергия начала откладываться на краях самой раны, при этом медленно стягивая их друг к другу. Девушка, поначалу жмурившаяся от боли, как котёнок, теперь раскрывала глаза и с удивлением смотрела то на меня, то на рану. Ты умеешь лечить? Ага, недавно научился. Так это же круто, повысила она голос. Думаешь, — Ну, конечно. Атрибут воды всегда был известен за свои способности к исцелению. У тебя же положительная энергия? — Ну... — Ну да, не отрицательная же. — Ни к чему ей знать про фильтрацию и жизнь. — Ни к чему. Пока что. Это может показаться странным, но лучше мне встать на ноги и убедиться, что правда про кладбище и мои силы не принесет вреда, чем хвастаться сейчас в надежде, что я заработаю больше очков в ее глазах. Хотя, блин, хочется же все рассказать. Ну, хочется. Ладно, после фестиваля, может быть, покажу пару приёмчиков в магии воды. Пусть знает, что её парень что-то да может, и не только напыщенные индюки в академии сулят великое будущее. Да, после фестиваля, то есть завтра. То, что вчера пошло под откос, сегодня принимало финальную стадию. День фестиваля. К этому случаю я заранее прикупил местной, пусть и непримечательной, но весьма симпатичной одежды. А то сколько можно ходить в зимних ботках? И теперь ждал Алису. Чёрт, всё соплыло. Снова что-то не так. Интуиция о чём-то предупреждала, причём это исходило не только со стороны, но и от меня самого. Казалось, словно половина проблем кроется именно во мне. Может, всё отменить и не пойти? Но как об этом сказать? «Размышлял я. Да и она так сильно хотела увидеть обращение короля!» Алиса буквально все уши мне вчера прожужжала. Выяснилось, что она очень старалась, чтобы получить билеты на первые места в представлении и увидеть вблизи героя своего детства – короля. Это ее мечта. На самом деле Алиса куда мечтательнее, чем я думал. Родители определили ее в интернат, воспитывающий наблюдателей за человеческим миром, но сама она туда не хотела». Девушка всегда мечтала изучать магию наравне с другими, жить в светском обществе и совершать подвиги, защищая страну от врагов. Главная ее мечта – быть сильным и знаменитым магом, и она из кожи лезет, чтобы получать лучшие результаты. Поэтому она так устоит в школе, и поэтому к ней такое внимание. Она всегда этого хотела, хотела того, что ей с детства запрещали. И как я могу ей здесь отказать, черт возьми? Чего скукожился? Послышался девичий голос позади. Я обернулся на спустившуюся Алису. Лёгкие, но при этом подчёркивающие все прелести лица макияж, распущенные волосы, придерживаемые двумя маленькими косичками, соединяющимися на затылке, и лёгкое вечернее платьице, таких же, как и девушка, летних тёплых тонов. Ну как? Она сжала сумочку-клатч и завертелась. Не слишком по-детски. Если это по-детски, то я педофил. пробормотал я. Прекрасно, лучше не представляю. <смех> Спасибо. Она очмокнула меня в щёку и взяла за руку. Всегда мечтала так нарядиться. Ну, пойдём. Ага. Чёрт. Не могу отказать, но не могу. Буду смотреть в оба и прислушиваться к интуиции ещё сильнее. Если опасность будет собираться конкретно вокруг меня, то я просто отойду от девушки и позволю насладиться праздником одной. Ну, а если уже беда ждёт вообще всех, То я об этом узнаю заранее. И погода как раз замечательная, нахмурился я от вида безоблачного вечернего неба. Так маги погоды её и меняют, Марк. Праздник же, задрала бровь девушка. А, ну точно. Было 6 часов в времени. То есть и не прямо светло, но и ещё и далеко не темно. Время, когда солнце в глаза не бьёт, но всё ещё светит. Тепло, но не жарко. Идеальная погода для долгих прогулок, где ты не замёрзнешь и не вспотеешь, и не захочешь пить. Идеальная влажность, идеальный день. Мы жили возле центра, а потому и добираться долго не пришлось. Стоило нам выйти со двора, как мы тут же утонули в люском потоке. Со всех концов города, богатые и бедные, старые и молодые, все шли на расширенную магию пространства в центральную площадь. Толпы народа, шума веселья, Чувство праздника захлестнуло и меня, заставив на время позабыть о тревожащем чувстве. Но вскоре оно дало о себе знать. «Тс-с-с», — зашипел я от головной боли. «Что такое?» Алиса вышла из очарованного состояния и обратила на меня внимание. «Да нет, ничего такого. Давление, наверное». Потратив ещё пару минут на объяснение, я наконец уговорил девушку вернуться к любованию праздником. Да и сам, собственно, вернулся, голова больше не болела. Ну да, все эти 2 недели рабочие не зря старались. Центр практически не узнать. Везде были вывески, стенды, какие-то лавочки с закусками и сувенирами, какие-то развлечения, куча новых скамеек и мест отдыха. Сент, представляющий ранее олицетворение практичного величия, превратился в самое настоящее сердце лучшего в мире фестиваля. Не зная я ключевых зданий, даже бы и не понял, что это центр. Да что ж такое-то? Сердце ныло. О, смотри, директор, девушка дёрнула меня за руку и указала пальцем на мужчину в белой рясе стоящего на главной каменной сцене. Юстер На этом моменте я понял ещё одну прелесть фестиваля. Здесь были все, вообще все. Вон директор раздавал команду и контролировал пространственную магию, а вот Эстер с довольной улыбкой следил за народом с края пустующей сцены. Здесь же учитель магии призыва разгонял какой-то дымок с помощью десятков духов ветра. Да даже суицидник Маркус одетый во всё тот же чёрный халат стоял где-то в сторонке и наблюдал за действом, точно так же наслаждаясь неотварным. Я ведь до этого его и за неделю найти не смог. Здесь собрались все, и видеть столько знакомых в одном месте поистине захватывает, особенно если это первые люди страны. Но далеко не всем я был рад. Марк, нам встретился Теодор, Алиса, Парень, одетый в приметную белую ученическую форму с золотой вышивкой, кивнул мне и чуть глубже поклонился девушке. Привет, Тео. Тео, повезло тебе, Алис, ухмыльнулся парень. Тебя-то освободили от работы дисциплинарного, а меня запрягли здесь порядок наводить. — Ну, не стоило неделю назад весь поток старшекурсников строить. Сидел бы тише и сейчас бы отдыхал. — И то верно, — вздохнул он. — Ладно, не буду мешать. Развлекайтесь. Пока, Маркус. Пока, Алиса. Увидимся в школе. — Ага, увидимся. — кивнула она. Парень помахал напоследок и пошел к толпе шумных мужчин. — Не нравится мне это... Ох, не нравится... — Вы хорошо ладите? — спросил я у девушки. — Да. — А с Теодором-то? Ну, мы просто знакомые. Он мой ментор в дисциплинарном комитете. — Просто знакомые? Значит... — Ага, — кивнула она. — У меня боевая магия, а он хорошо в ней разбирается. Тоже считается одним из лучших учеников. Только у него чистая энергия и врожденная склонность к антимагии. Но опыта все равно хоть отбавляй. Так что он просто меня наставляет, можно сказать. Ничего такого. — Но-но. Но-но. С одной стороны, предъявлять мне не за что, и уж тем более не могу ей запрещать с ним контактировать, ибо я не увидел никакого флирта между ними, но всё равно мне это не нравится, как и любому парню бы не понравилось. Остаётся надеяться, что всё обойдётся. Да, теперь я точно покажу ей успехи в магии воды. Пора нагонять гениальных красавцев с богатой радословной. Я снова схватился за голову от резкой боли. Хорошо, что Алиса на сей раз что-то присматривала в лавке с сувенирами и ничего не заметила. Да что ж такое-то? Это точно не интуиция, она по-другому чувствуется. Несмотря на чувство неправильного, головная боль никак к ней не относилась. Это было совершенно иное. И я не мог понять, что именно. Черт, и сердце ныть еще больше стало. Мне откровенно плохело. Импульсы головной боли становились всё чаще, а то самое нытьё в груди, означающее как раз интуицию, усилилось и о чём-то предупреждало. Но дело в том, что я совершенно не мог понять о чём. Я всегда чувствовал направление опасности, примерное время её прибытия и некоторые способы решения, но сейчас же, хмм, это походило на два шума, накладывающихся друг на друга и не позволяющих услышать хоть что-то. Скоро начнётся Подошла ко мне девушка. Пошли поближе. К... Что с тобой? Ничего, сглотнул я. Всё нормально. Говорю же, голова побаливает. Точно, всё нормально. Ты как-то неважно выглядишь. Всё хорошо, правда. Я постарался улыбнуться, но вышло с трудом. Пошли? Ну, если всё хорошо. Она взяла меня под руку. Мы прошли ещё ближе, и тогда я точно выяснил, что в приближениях сцены никак не влияет на интуицию и головную боль. То есть проблема не в конкретном месте, а в чём тогда? Может, в Алисе? Может, в её присутствии? Нужно чтобы она отошла. Внутри меня, кажется, натянулось что-то очень похожее на нить прямо сейчас. Нить со звоном лопнула. О, девочки. Алиса неожиданно задрала руку и помахала компашке девушек. Кто это? Да так подружки. Может, сходишь с ними поболтать? Я же вижу, что хочешь Хочу, но не. Через пару минут уже выступление начнётся. Вон все тоже подтягиваются. Не зря же мы чую столпук к первым местам пёрлись. Это правда. Мы уже сдали билеты и стояли чуть дальше сцены. Самые первые ряды. Подойдём поближе, сядем на законные места, которых здесь было да не прилечь а мало. Чувствую себя элитой. 5 минут их сплетем, вряд ли всё испортят, убеждал я девушку. Я же вижу, что когда они меня увидели, они так и хотят всё у тебя расспросить. А ты так и захотела всё рассказать. Ну, давай, беги. Не хочу лишь о тебе девчачей радости. Ну, ладно, я на винутку. Она чмокнула меня в щёку и убежала к подружкам. Чувство не пропало. Что-то приближается. Чёрт, озираюсь по сторонам. Нужно уходить. Я должен отсюда уйти. И дело даже не интуиция предупреждающая об окружении, нет. Дело во мне. Я чувствую, что со мной что-то не так. Чувствую, что я опасен. А, пиздюк. Ко мне подошёл Аргус. Откуда у тебя билеты на первый мисс? С детства нормально. Я схватил его за плечи. Ничего сейчас не произойдёт. Ты что, а должно? Да. Я уже полностью доверял своему предчувствию. Да, должно. Сердце колотилось как бешеное. Я озирался по сторонам и пытался найти хоть что-то, что предупредит меня об опасности. Хоть одну деталь, но тщетно. «Привет, Маркус!» Из-за спины старика показался светловолосый Леонард. «Вы знакомы?» Удивился Аргус. «Что ж, мир тесен, видимо. В общем, знай, это тот менталист, с которым мы...» «Да плевать мне!» Заорал я. «Предупредите Эстера охрану до да всех, сейчас что-то произойдет!» Поднимался шум. Толпа начала приветствовать выходящих артистов. Сквозь у людей ко мне прорывалась Алиса. В груди всё давило, дыхание затруднялось. Ты уверен? Аргус стал серьёзен. Да, срочно, срочно предупреди. Эст меня повело в сторону. Я схватился за нос. Кровь из носа текла кровь. Лео, передай, приказал Аргус. Я парень распахнул глаза. Я не могу. Какого хрена? Кто-то кто блокирует все ментальные способности в центральном районе Ах, сука, прошептал старик и тут же поспешил на сцену сквозь толпу Лео за мной, Марк, выбегай отсюда Я в глазах задвоилась, не могу Меня уже никто не слышал Солба текла кровь из-за активировавшегося обруча Шум становился невыносимым И я не только про звон поднимающийся в ушах, я и про интуицию, вопиющую об опасности такого уровня, которого я не переживал и во время нападения на банк. Всё, что я мог, с трудом стоять на ногах и смотреть на сцену. Сквозь звон, сквозь боль, сквозь кровь попадающую в глаза. Сейчас оно произойдёт сейчас. Аргус и Лео всё ещё пробирались через толпу. Они не успевали. Нет, нет, нет, нет. при чувстве я вопила на сцену вышла группа людей начинался фестиваль из моего рта потекла кровь музыка ликование толпы и речь ведущего слились в единый призрачный мотив исчезающего сознания белый шум я ничего не слышал ничего кроме эй вы кто ведущий неожиданно повернулся на человека вышедшего из-за кулис это был исхудавший И очень бледный молодой парень, одетый в какие-то рваные тряпки. Он плелся на сцену и стеклянными глазами взирал на толпу. Вопросы ведущего его не останавливали. Но самое странное. В руках он держал оружие. Обычное земное оружие. Какой-то пистолет, похожий на ГЛОК. Нет! Предчувствие опасности взорвалось. И я рванул к сцене. Нет! За короля проклятий! Он выстрелил в воздух. Мгновенно вишу мы сейчас. Все замолчали. Музыка прекратилась, на сцену выбежал Эстерн, но было слишком поздно. Вы нарушили договор, люди. В пространстве раздался громоподобный голос. Готовьтесь к расплате. Человек с пистолетом закатил глаза, раскрыл рот в немом вопле и подлетел на метр в воздух. Его руки разрезались поперёк. Тело разорвалось на две части прямиком до таза, а из вытекшей крови и внутренностей начало формироваться другая, новая оболочка. Стрелявший быстро, словно за секунду превратился в трёхметрового демона с четырьмя руками и рядом перекошенных лиц, расположенных вдоль всего корпуса. Его кожу покрыла броня из костей, а из разорванных кистей выскочили метровые клинки, объятые кровавым свечением. На спине выросли крылья. А затем, когда существо закончило секундное превращение, оно задрало голову и истошно завопило хором сливающихся голосов, пуская из рта столб красной энергии, тянущейся до небес. Эстер сбрасывает очки и устремляет на демона взор золотой сияющий глаз. Он вытягивает руку и уже было превращает чудовище в пыль, как вдруг везде По всей столице загораются десятки точно таких же столпов энергии, перед которыми слышались выстрелы из земного оружия. Даже Эстер такого не ожидал. Он, не скрывая шока, завертёл головой и пытался сообразить, что происходит. Что это? Мне казалось, словно этот демон одно из опаснейших существ во всём магическом мире. Что это такое? Ответ пришёл скоро. Герман «Демон войны!» – пробормотала женщина рядом со мной. «Это демон войны!» «Демон войны!» – вот что вопили убегающие люди. Само олицетворение ненависти, кровожадности и крови. То, что убивало людей на протяжении всех времен. Нужно бежать. Я зашатался назад. Нужно срочно спасти Алису и бежать. Я должен... Ха-ха-ха! в перелесная. Я не успел сделать и шага. Как только я повернулся на застывшую девушку, как только нашёл в себе силы двигаться и сражаться за наши жизни, в голове что-то щёлкнуло, и я провалился на дно тёмного озера. Маркус едва не падает и резко открывает глаза, словно бы пробуждаясь ото сна. Пошла к чёрту обезьяна. Он хватается за обруч и тянет его в стороны, пуская по артефакту паутину трещин. Сломать предмет не получается, однако Маркусу это и не требовалось. Достаточно лишь выигранного времени. Шесть секунд — столько он выиграл. «Ха-ха, достаточно!» — оскалился юноша. «Столько людей в одном месте! Столько тел на одной улице!» Его грудь тряслась от смеха. «И еще призыв демонов войны! Прелестно! Как же прелестно!» «Ха-ха-ха-ха! <смех> ну как ты с этим справишься, очкарик?» Истерично захохотал Маркус. Единственная причина, почему он решил использовать козырь с пробуждением именно сейчас, крылась в ярости. В ненависти, что он испытывал Кестеру с того самого момента, как тот не дал ему пробудиться. «Как ты сейчас всех спасешь, когда спасать будет некого?» Как ты увишь чудовищ, если внутри них люди. Но ну уже попробуй, попытайся спасти дорогое тебе человечество, зазнавшее дварняга. Маркус сложил руки в печать. Воплощение творец короля Хемер. Я дёрнул головой и сразу же пришёл в себя. Что? Что это такое? Все, все вокруг обращались к чудовищу. Их тела деформировались, конечности выворачивались, кровь вытекала из рваных ран, а спадающая плоть формировала клинки и крылья. Вся центральная площадь утонула в крови, а музыку сменил уши раздирающий вопль тысяч чудовищ. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.